Значилось ясно, что для этого степного витязя выпить полведра с маху, сожрать барана и приплюснуть встречного было делом, не стоящим долгого размышления. «Ну что, господа честные, зачем пожаловали?» начал Алексей Николаевич, которому как опытнейшему и бывалому уже здесь мы предоставили дипломатическую часть этого дела. «К вашему сиятельству явились с покорнейшей просьбой», отвечал начальник стражи с полным уважением – и заученной подчиненностью. По его голосу и выражению надо было думать, что он должен быть или смышленнейший и тончайший плут, или скромный и точный исполнитель своей обязанности. Рад служить, что вам от нас надобно. Мы наслышаны, что ваше сиятельство изволили прибыть в эти места насчет охоты. Так если вашему сиятельству неравно желательно будет проехать в нашу степь, то мы обязаны вас предупредить и дать об вас знать конторе, а вам заявить вперед, что травить зверя в наших дачах не дозволяется. — Знаю, любезный, мы давеча читали там у вас на меже запрещение. — Кто это смастерил его? — Для вашей графини, кажется, все равно. — Что она, вернулась из Италии? — Никак нет, вот уж седьмой год пошел. — А управляющий у вас тот же? — Как его, Огнивкин, Кремешков, что ли? Он был человек сговорчивый. — Никак нет, на их место назначен новый... Вот уж два года слишком, как они заведуют и водщиной, и заводами. Ага, так это он придумал такую строгую систему. Не могу знать. Нам от конторы назначение последовало. Еще с прошлого года учредили четыре дистанции. Человек по двенадцати объездных в каждой. Ого, значит, к вам теперь и муха не пролетит без вашего ведома. Муха не муха, а вот насчет бычков до да промышленников разных. Уж это-то будет наше попечение». Тут мы должны стараться не упускать из вида ничего. Хорошо. Ну, а если нам теперь понадобится идти к Боброву или на Битюк? Тут как вы посудите? Ведь нам нельзя же перелететь на крыльях, Вер 40 Мы не журавли. Это, как вашей милости, будет угодно. Тут мы воспрепятствовать не можем. Только я обязан о проходе вашем известить контору, И проводить вас через свой участок уж это моя должность. Вот не угодно ли вашему сиятельству полюбопытствовать на инструкцию. И господин дистаночный почтительно поднес Алееву, перегнутый в восьмую лист бумаги. Ферман этот был написан года два назад и так потерт от постоянного ношения в кармане, что состоял из восьми отдельных лоскутков с буроватыми пятнами. Ферман указ восточных властителей, шахов, султанов и так далее. Мы окружили Алеева и начали читать, глядя через плечи. Любопытное постановление начиналось так. От вотчинного правления ее сиятельства и так далее старшему дестаночному второй половины калягинских меж Алексею Антонову Крутолобову. Инструкция. Тут следовало множество пунктов за подписью главноуправляющего полковника Стебакова и управляющего контору Клевалова, а внизу печать. Инструкция была полная и неумолимо строгая. После пунктов, относящихся к чабанам, гуртоправам и прочему люду, следовал длинный наказ, как управляться с охотниками всех сортов и видов. Тут было припасено, как говорится, всем сестрам по серьгам. Начитавшись вдоволь о ястребятниках, перепелятниках, псовых и оружейных охотниках, мы дошли наконец до пункта 29, где было сказано «Будешь же осведомишься верно о прибытии больших псовых охот для травли зверя в твоем участке?» то обязан ты прибывших с таким намерением господ предупреждать, а о прибытии их контору немедленно извещать. Если же таковым охотам потребуется проходить степью, то обязан ты с объездными он и охоту сопровождать через свой участок, строго наблюдая, при том, чтобы во время следования он и охоты никакого зверя травимы не было. Наконец, пункт 30 гласил так. У казенных и помещичьих крестьян, однодворцев и вообще у промышленников, ставящих капканы на сурков, оные отбирать и вместе с владителями таковые орудия в контору представлять и прочее. По прочтению этой грозы конторской, как назвал ее Владимирец, между нами возникла жаркая французская полемика. Каждый опровергал чужое мнение и предлагал от себя что-нибудь новое, в свою очередь ни к чему не годное. «Стерляткин!» Упорно стоял на том, что это какая-то западня насчет срыва, и стоит только заискать и купить расположение дистаночного, то мы, наверное, будем травить сколько душе угодно. На этом кончили, и чтобы условиться на свободе, как действовать и что нам окончательно предпринять, Алеев обратился к дистанночному».